Глава седьмая. Второй раунд переговоров состоялся все в той же комнате с подслеповатой мордой над камином. Буратино и Закарий благодарят вас за привет от их друга. Начал Старпом, бывшего друга. Насколько я понимаю, расстались они не очень хорошо. Уточнил Иерарх. Похоже на то. И по поводу спора. Капитан Вентор считает, что ваш отец оказался прав. — Что ж, наверное, папа был бы рад. А ведь вы могли бы скрыть этот факт от меня. Благодарю за честность. — А мы не умеем врать и хитрить. Нас этому не учат, — гордо заявил старпом. — Кто ж будет учить этому рабов? — с усмешкой парировал Анатолий Максимович. — Раб должен быть бесхитростен и покладист. И потом это умение, для которого не очень нужен наставник. Вот вы, например, если бы были похитрее, могли бы уничтожить танк еще на подходе к вашей позиции». Этот упрек попал в цель. Камилю пришлось приложить огромные усилия, чтобы не выказать замешательства. «А еще, видимо, прониклись ко мне доверием. Вы сегодня взяли всего одного своего металлического телохранителя и оставили его внизу». Он подошел к Камину, сунул в него руку, и вытащил ее оттуда уже с пистолетом. «При этом вы ведь совершенно не знаете, что у меня на уме!» У Леграна внутри все похолодело. «Как же, черт возьми, глупо!» — подумал он. «Вы наивны, как Буратино!» — так говаривал мой отец. Иерарх засунул пистолет обратно. «Не бойтесь! Я не заинтересован убивать посланника, потому что вы должны донести до вашего начальства...» Следующую информацию. Им нужно знать, что под городом спрятан ядерный заряд, который при детонации, возможно, способен уничтожить всю планету. Один в свое время предпринял несколько экспедиций, разыскал около сотни неиспользованных ракет в пусковых шахтах, снял боеголовки и соорудил из них, как он ее назвал, царь Мину с суммарной мощностью около 200 мегатонн. Мне придется активировать ее, если не удастся убедить вас забыть свои претензии на Землю. Последствия от взрыва трудно предугадать, но то, что останется от планеты, вряд ли будет пригодно для жизни. А вот то, что в Омске погибнут все, то есть почти сорок тысяч человек, это точно. Готовы ли Буратино и Закари взять на себя такую ответственность? «Так не достанься же ты никому» в задумчивости пробормотал лигран вот это да цитата да еще из классики неужели вы читаете книги а почему бы и нет правда в основном во сне неважно а вы сами готовы на такой поступок я готовился к нему всю жизнь в этот момент в дверь постучали войдите крикнул анатолий максимович дверь открылась и на пороге появилась девушка Невысокая, но очень милая, с веселыми голубыми глазами и светлыми, заплетенными в толстую косу волосами. Ее нетронутый бьюти-трансформацией облик показался Камилю очаровательным. Это моя дочь, Надежда. Выяснилось, что этот монстр, который только что шантажировал уничтожением всех своих людей, в том числе собственной дочери, способен улыбаться открыто и просто. А это Камиль Лигран! большой человек у пришельцев старпом вскочил и резко поклонился она улыбнулась и карикатурно повторила его движение головой вы чай будете есть мятые ягоды вам с чем с удовольствием он тоже улыбнулся и даже не заметил нелепость своего ответа она прыснула в кулачок так какой же папа я знаю будет мятный а вам может быть ягодный «Да, давайте ягодный». Она повернулась и сказала кому-то за дверью. «Один смятый и два ягодных», — посмотрела на отца. «Папа, я могу присутствовать?» «Почему нет? Официальная часть будем считать окончена». Иерарх вопросительно взглянул на гостя. У Камиля были вопросы к нему, много вопросов. Но он вдруг осознал их бессмысленность. Кроме того, ему очень захотелось, чтобы девушка осталась. «Да, я все понял. Завтра же сообщу наш ответ». «Ну и прекрасно! Значит, выпьем чаю!» Иерарх потер ладони. «Или, может быть, чего-нибудь покрепче?» «Если вы имеете в виду алкоголь или другие наркотики, то я вынужден отказаться. Среди эффектов их воздействия на организм нет ни одного полезного». «А как же эйфория?» Ощущение легкости бытия. Мы достигаем их иными способами, без вредных последствий. Вот. Он достал из нарукавного кармана хрустальный флакончик с золотой крышечкой. Хотите попробовать? Какой красивый. Надежда даже руками всплеснула. Можно? Сначала я. Ирарх решительно протянул руку. Мало ли что. Если помру, живым его отсюда не выпускайте. Арома коктейлей землянам понравились. Иерарх даже прослезился. Вот это да! Мощно! По всему видно, Камиль, что ты хороший человек, если бы все у вас такие были. И я далеко не лучший, представитель таранвианцев. Врешь! Не стал бы тогда мой родитель так противиться вашему возвращению. Вот у вас наверняка есть деньги до сих пор. Есть, конечно, а как же без денег. А у вас разве их нет? Нет. А зачем? Натуральное хозяйство рулит. Иерарх воздел указательный палец. А что такое деньги? Спросила Надежда, щурясь на искрящийся в солнечном луче пустой флакончик, подаренный ей Камилем. Мы что-то такое проходили, но я не помню. Ну это мера всего. Они определяют, сколько что стоит. Проглотив кусок вкуснейшего торта с клубникой, И, запив его чаем, ответил Лигран. Чушь! Что там они могут определять? Они что, по-твоему, разумны? — возмутился Анатолий Максимович. — Деньги — ненужный посредник в процессе товарообмена. Средства для закабаления одних людей другими. А мерой они могут служить только для жадности. Вот скажи честно, тебе денег хватает? — Да, у нас всем их хватает. Вот значит, они вам и не нужны. Денег должно постоянно не хватать у большинства, а у некоторых их должно быть слишком много. Вы со своими технологиями наверняка живете в эпоху изобилия. Деньги, в вашем случае, атовизм, они как древние религии были даны человечеству на тот период, пока оно взрослеет, чтобы детишки не передрались в песочнице. Когда станут умными... Научиться договариваться между собой, не используя эти фантики для игры в монополию. А люди, которые пользуются ими вопреки исторической логике, — опасные маньяки. — А как вы определяете, сколько стоит, например, этот торт? Этот аргумент показался экрану очень остроумным. — Пол мешка картошки, — за отца ответила Наденька. — А если у меня нет картошки? — Тогда вот этот хрустальный пузырек. Сказано это было так мило, что мужчины заулыбались. «Так вот, молодой человек, у вас деньги сохраняют искусственно, потому что олигархи вашей без денег никто. Если не будет денег, то и власти у них не будет». Эта мысль показалась лиграну интересной. Подобные идеи периодически приходили ему самому в голову. А земной вождь пришел к ним абсолютно умозрительно, Ничего не зная о жизненном укладе терренавианцев. После небольшой паузы иерарх заметил. — Я вот тебя молодым человеком называю, тыкаю. Так ты не обижайся, я всем тыкаю. Привычка у меня такая. А ведь ты говорил, что вы научились жить вечно. Так сколько же тебе лет? — Девяносто три. — Ничего себе! — изумилась девушка. — Вы мне в прадедушке годитесь. Камиль вежливо посмеялся хотя такая интерпретация его возраста в ее исполнении ему почему-то не понравилась. «Скажите, а почему у вас уровень технического развития, насколько я успел заметить, застопорился на уровне какого-то стимпанка?» Решил он уйти от темы возраста. «Пар — это гармоничное сочетание трех могучих стихий — огня, воды и воздуха» торжественным басом произнес Анатолий Максимович и далее продолжил несколько выше. Папа утверждал, что паровая тяга должна стать вершиной научно-технического развития человечества, ведь она дает ему возможность для относительно комфортного существования. Дальнейшее развитие технологий приводит к неконтролируемому увеличению потребностей и появлению излишков свободного времени, которое человек начинает тратить на изобретение способов уничтожения себе подобных. «Церковь во все времена пыталась задержать развитие человечества», укоризненно произнес Легран. Иерарх не дал ему продолжить и закричал своим самым высоким голосом. «И слава Богу, нельзя, чтобы прогресс опережал развитие общества. Из-за того, что морально люди были не готовы к ядерному синтезу, мы получили атомные бомбы». Только благодаря тому, что церковь тормозила прогресс, человечество протянуло на несколько сотен лет дольше. После чая иерарх предложил Старпому осмотреть город и окрестности. Сам он не сможет сопровождать гостя. Дела. Зато свои услуги в качестве экскурсовода предложила надежда. Гость, с трудом скрывая радость, согласился. «Ну вот и прекрасно», — улыбнулся довольный Анатолий Максимович. А за ужином, кстати, Камиль, а как вас по отчеству? У нас нет отчеств. Вот как. Так вы же не откажетесь от ужинать с нами, господин Легран? Благодарю вас, господин Одинцов, с удовольствием. С вашего позволения, не господин, а ваше святейшество. На экскурсию они отправились в настоящей карете, в которую были запряжены две пары лошадей. Камиль приказал дрону следовать за собой на такой высоте, чтобы он не был виден невооруженным глазом. Карета из окрашенных зеленой краской досок, окованных по углам бронзовыми пластинами, была простенькая, без финтифлюшек, но внушающая уважение размерами и благородными очертаниями. На дверце размещался герб в виде кипенно-белого щита, разделенного пополам горизонтально, красной кирпичной стеной. Под щитом на развивающейся ленте значились слова «Он и есть главная крепость». Лошади были подстать карете. Не самые роскошные, но очень крепкие, рыжие, с черными гривами и хвостами. Кучер, стараясь соответствовать статусу экипажа, выседал на козлах с невероятно важным видом. «А почему все-таки лошади, а не ваш этот хваленый пар?» удивился старпом. «Вы просто сравните запах. Или лошади, или дым, копоть и горящее машинное масло». Наденька потрепала за ухом одну из лошадей. Та довольно фыркнула. «Когда спешить никуда не надо, мы предпочитаем конную тягу. Шума опять же меньше». «А что, ваши паровые машины могут обогнать скакуна?» — девушка улыбнулась. «Конечно». Они до ста километров в час легко разгоняются. А могли бы и быстрее, если бы дороги были хорошие. Внутри кареты обнаружились мягкие сиденья с пуговицами, делящими красные кожаные подушки на ромбы. Камиль и Надежда уселись друг напротив друга. Экипаж тронулся, уютно скрипя и покачиваясь на рессорах. Первым пунктом был кирпичный завод, который располагался на севере сразу за городской стеной. Им пришлось довольно долго ждать своей очереди на въезде в заводские ворота. На территорию непрерывно ползла вереница подвод и паровых грузовиков, порожних или груженных дровами и желтой глиной. Выезжали они, уставленные аккуратными кирпичными штабелями, уложенными елочкой. Лошади при этом имели вид совершенно ошалелый. Они напрягали жилы и срамятные постромки так, что, казалось, те вот-вот порвутся. Грузовики лишь громче стучали поршнями. Чаще выпускали клубы черного дыма из труб и реже белые облака, стравливаемого через предохранительные клапаны давления. Люди при этом сохраняли спокойствие, даже веселились. Особенно водители автомобилей, которые подтрунивали над извозчиками и пугали лошадей, сиплыми паровыми свистками. При этом никто не торопился уступать место правительственной карете. Это буквально наше градообразующее предприятие. Почти все дома у нас кирпичные. Из дерева строят свои поселки только лесорубы в тайге на востоке, деловито пояснила Надежда. Она приказала кучеру поставить карету в сторонке и предложила Лиграну пешком проследовать через проходную. Видно было, что Надежда знает устройство завода досконально. Безошибочно вела она гостя по пути производственного процесса. Доходчиво объясняла, легко управляясь со специальными терминами. Шихта, вальцы, экструзия, обжиг. «А где у вас склад готовой продукции?» — поинтересовался для проформы Камиль. «Там, у забора. Но кирпичи разбирают сразу. Они не накапливаются». Последнее время мы очень много строим. Встреченные ими рабочие радовались при виде своей принцессы, как они ее называли, с ощутимой любовью. С удовольствием рассказывали про свои дела, перекрикивая шум механизмов. Расспрашивали сами. В основном про здоровье отца. Передавали ему приветы. Обойдя территорию по кругу, они вновь оказались у проходной. Тут рядом еще стекольная фабрика и завод по переработке металлолома. Карету можно не брать, идемте. Надежда была полна энтузиазма. С меня, наверное, хватит промышленности. Давайте туда, где потише, — взмолился Лигран. Хорошо, тогда едем за город. Загород оказалось понятием условным. Поля, сады и огороды были разбиты прямо среди руин. Стены разрушенных домов служили им оградами, а бывшая ливневка вдоль дорог — арыками. Легран предпочел осматривать сельхозугодие из окна кареты. Сейчас, в августе, они выглядели впечатляюще. Поля картофеля, пшеницы, ржи, подсолнечника, кукурузы и конопли цвели и колосились. Входили в силу. В общем, набирали максимум биомассы, как им и было положено на излете лета. То же происходило с яблоневыми, грушевыми, вишневыми и прочими фруктовыми садами, а также полями, засеянными огурцами, помидорами и бахчевыми культурами. Тут росли даже арбузы и дыни. «Климат здорово потеплел здесь после катастрофы. Мы бы и бананы могли выращивать, если бы семян раздобыть», — мечтательно произнесла Надежда. «А у нас есть на луче надежды. Могу привести это так наш основной корабль называется заметил он ее удивление по поводу названия корабля созвучного ее собственному имени забавно а по поводу семян это вы с папой договариваетесь я не уполномочена попадающиеся по пути крестьяне тоже были очень приветливы они отвлекались от своих грядок или дымящихся как жарло вулканов тракторов и комбайнов улыбались и махали каретью руками Они вообще много улыбались, эти земляне. Но при этом были степенные, и полны самоуважения. Одежду носили простую, но удобную и крепкую. От посещения животноводческой фермы Легран решительно отказался. «Мне будет тяжело на это смотреть. Мы выращиваем мясо в лабораториях. Животные наши друзья. Некоторые даже разговаривают». Принцесса рассмеялась, очевидно, приняв его последние слова за шутку. «Как хотите. Давайте я тогда покажу вам мое любимое место для прогулок». Карета свернула на грунтовую дорогу и спустилась по ней к реке. «А вы знаете, почему вообще появляются степи?» — спросила, очевидно, тяготящаяся молчанием надежда. «Климат, наверное», — предположил Лигран. «Да нет, климат тут ни при чем». Все зависит от глубины, на которой находится водоносный слой почвы. Вот на востоке есть тайга, и на юге полно лесов, а тут в основном степь, потому что корни молодых деревьев до воды не достают. Леса растут только возле водоемов. Пока они шли по тропинке вдоль обильно заросшего ивами и осинами берега реки, она болтала без умолку, Рассказывала о том, что хлопок растет здесь плохо, Поэтому они выращивают коноплю, которая из-за перемены климата достигает высоты в два человеческих роста, а из ее волокон получаются прекрасные веревки и ткани. Что из домашних животных удалось сохранить всех по-настоящему полезных — коров, свиней, овец, лошадей и собак с кошками. Один взял их с собой в бункер, как когда-то ной своих попутчиков причем в количествах, достаточных для воспроизведения жизнеспособной популяции. Камиля все это не слишком интересовало, но надежда была так искренна в желании просветить недалекого пришельца, что он изо всех сил изображал интерес, любуюсь украдкой ее возбужденным и увлеченным лицом. Речные флора и фауна меньше подвержены влиянию негативных последствий ядерных бомбардировок. «У нас здесь столько рыбы!» — она радостно засмеялась. Стерлить стала огромная, как осетр. Во время нереста реку по рыбьим спинам перейти можно. На ужин и край из нее будет. Попробуйте обязательно. Вас рыбзавод, кстати, не интересует? Можем доехать, тут недалеко. Вы мне лучше расскажите, как так получается, что вы вот про все это знаете, а про деньги нет я изучаю те области знаний, которые могут принести пользу. А какая польза от денег? Зачем засорять себе голову? А зачем вам эта практическая информация? Папа хочет, чтобы я стала его преемницей. Но мне, если честно, хочется совсем другого. Как всем женщинам, наверное. Семью, детей. А на Теранове нет семей. Дети выводятся в пробирках, поведал Камиль. Как это печально. «Как вы так живете?» Глаза ее сразу заблестели от слез. «Вот почему у вас нет отчеств?» Надя украдкой промокнула глаза платочком, который прятала в рукаве. «Что-то я разоткровенничалась с вами. Просто когда узнала, сколько вам лет, мне как-то уютно стало в вашей компании. Вообще не знаю, как себя с вами вести. И умом не ребенок, и телом не старик. А видите, как ведется». — беспечно ответил Лигран. Ему тоже было с ней очень легко. Надежда была совсем не такая, как женщины, которые его окружали всю жизнь. И он ловил себя на том, что ему это очень нравится. Наверное, не для того нам дана разная физиология, чтобы мы вели себя одинаково. — Послушайте, какие люди у вас замечательные! — воскликнул он. Явно знают, что делают и для чего живут. Даже как-то захотелось побыть здесь какое-то время, чтобы понять вас. Научиться так же гармонично взаимодействовать со Вселенной. А почему бы вам не вернуться на свою планету? Вдруг, став серьезной, спросила Надежда. Планета, с которой вы прилетели, это же ваша родина фактически. Вы же там родились. Старпому даже стало обидно. Казалось бы, они так мило беседовали. Он также серьезно ответил. Не все. Наши старейшины — земляне. 342 года они страшно скучали по этой планете. Рассказывали нам о ней. Говорили, что мы все — дети Земли, и что когда-нибудь вернемся в ее лоно. Да и, если честно, Таранова это та родина, которую хочется любить на расстоянии. Мы всегда относились к гигантской ледяной глыбе, как ко временному пристанищу перед новым Великим Исходом. Никогда человек не привыкнет к холоду, даже если родился в сугробе. А эти постоянные вспышки на проклятом красном карлике. То электричества нет, то воды. Город растет, энергии постоянно не хватает. Сплошные проблемы и борьба со стихией. Это Лигран произнес вслух а про себя подумал. А действительно, почему? Далась нам эта Земля. Наверняка можно было бы поближе планетку отыскать и более пригодную для жизни, чем Тарранова. А ведь даже не пытались. И тут у него в мозгу ярко вспыхнули слова Буратино о райской планете где-то в созвездии Лиры. «Надя, вы возвращайтесь к карете, пожалуйста». Мне нужно с начальством связаться. Я через несколько минут подойду. Хорошо. Только не заблудитесь. И давайте поскорее. Папа ждет уже, наверное.